Издательство Бомбора. Океан книг. Майт Хин Гуэн Ким. Комично, как всё химично. Почему не стоит бояться фтора в зубной пасте, тефлона на сковороде и думать о том, что телефон на зарядке взорвётся? Посвящаю маме. Мои родители — самые любящие на свете. Я редко прибегаю к подобным восхвалениям в превосходной степени, но сейчас делаю это совершенно осознанно. Они были единой командой и боролись за нас детей, поступая собственными интересами, создавая домашний очаг в чужой тогда для нас стране, чтобы обеспечить нас с братом всеми привилегиями, которыми мы пользуемся по сей день. Я чаще рассказываю о папе, который всегда не только был прекрасным отцом и мужем, химик он, кстати, тоже замечательный, но и сумел вдохновить нас на выбор профессии. Мы с братом тоже стали химиками. Но эту книгу я хочу посвятить главным образом маме. Именно она оказала на меня наибольшее влияние. Именно она приняла решение остаться дома, чтобы со всей любовью и полной самоотдачей заботиться о детях. Именно она каждый день меня ласкала, поддерживала и мотивировала. Именно благодаря её материнской самоотверженности на протяжении долгих лет я стала тем, кто я есть. Не будь мамы, эта книга никогда не была бы написана. Если она вам понравится, поблагодарите за неё, мою маму. Предисловие. Я была некрасивым ребёнком. Родившись желтухой, отказывалась от любой еды и питья. встревоженные родители старались запихнуть в меня как можно больше еды, даже когда болезнь осталась давно позади. Поэтому младенцем я была чертовски толстым. Мои первые волосы сформировались в прическу с асимметричными проплешинами из-за чего я походила на старичка. Но для родителей я конечно же оставалась самым прелестным ребенком на свете. Будучи химиком по профессии Я порой испытываю к этой науке чувства, какие, наверное, испытывает мать к своему уродливому дитяти, красоту которого может разглядеть лишь она одна. Для большинства людей химия — это что-то вредное, и ядовитое, синтетическое. Или же нелюбимый школьный предмет, от которого так просто не отвертеться. Убедить этих людей в том, что моё дитя прекрасно — та ещё наука а некоторые вообще не имеют никакого представления о химии. В лучшем случае делают большие глаза и растерянно спрашивают, а что такого особенного, это самая химия? Иногда мне хочется взять такого собеседника за плечи, хорошенько встряхнуть и прокричать. Всё! Химия — это всё! Одной из моих первых ассоциаций с этой наукой стала вкусная еда. Ведь отец у меня не только химик, но и превосходный кулинар. Именно он рассказал мне, что все химики умеют хорошо готовить. А тот, кто не умеет, считает он, не может быть хорошим химиком. Когда в 13 лет я стала проявлять интерес к косметике, он и здесь смог всё разъяснить. Например, что такое красящие пигменты, как действует лак для объёма волос, какое значение пяшу крема для лица. Так получилось, что химия всегда была частью моей повседневной жизни. С тех пор, как я выучилась на химика, меня уже не спасти. В любых обстоятельствах, пью ли кофе, чищу зубы или занимаюсь спортом, я думаю об аденозиновых рецепторах, фторидах и ферментах в обмене веществ. Гуляя на солнышке, о меланине и витамине D. Когда варю макароны, о температуре кипения и структуре крахмала. А готовлю я, кстати, очень даже неплохо. Иначе не была бы хорошим химиком. У многих людей весьма своеобразное представление не только о самой химии, но и о тех, кто ею занимается. Часто слышу, что по моей внешности не скажешь, что я химик. Телесериал «Теория большого взрыва» в немалой степени способствовал тому, чтобы нас, зануд ботаников, стали признавать в приличном обществе. Но, с другой стороны, закрепило многие клише, например, что профессиональная компетенция и навыки социального общения категорически взаимоисключают друг друга. Это лишь один из множества стереотипов, с которыми мы, учёные, вынуждены бороться. Учёные – это неведомые существа, обитающие в лабораториях или среди книжных полок. Никто не знает, как мы выглядим, есть ли у нас какие-то хобби или даже друзья. А что учёные — это тоже всего лишь люди? Ну, кто их знает? Работая над докторской, я решила приоткрыть завесу тайны окружающей жизни учёных и запустила свой канал на YouTube — The Secret Life of Scientists, или «Тайная жизнь учёных». В своих видеороликах мне хотелось представить науку в лицах и объяснить, что крута не только она сама, но и учёные — Эта миссия обернулась весьма сложным исследовательским проектом, над которым я работаю по сей день. Теперь у меня на YouTube, транслирующийся по радиоканал Мэйлэб, а на телеканале WDR я веду программу Quacks. WDR, Westdeutscher Rundfunk, телерадиокомпания «Земли Северный Рейн», Вестфалия. Но почему теперь ещё и книга? А потому что я хочу дать себе волю выпустить пар по полной программе. Эта книга — приглашение в мир моих идей и мыслей как учёного-химика и одновременно возможность заглянуть в мою повседневную жизнь как научного журналиста и ведущий с YouTube. Но самое главное, я хотела бы, чтобы эта книга позволила вам ближе познакомиться с химией и дать шанс попасть под её неотразимые чары. И если меня не обманывает вера в человечество и людскую любознательность, то по прочтении этой книги вы не только признаете, что химия это действительно всё. Вот ведь удивительно, не правда ли? Но и возможно даже согласитесь с тем, что эта наука прекрасна.